Возьми меня с собой. Недолго думая, я вцепилась в руках свитера Гранина. Ром, возьми меня с собой. Мне здесь страшно. И люди злые. Меня мама ждет. Папа волнуется. Возьми меня с собой. Нет. А, я поняла. Возьми меня с собой. Пожалуйста. Гранин хмыкнул. Стрекоза, Алиса, тебе уже двадцать. Это в пять лет к просьбе было достаточно добавить «пожалуйста», и все проблемы решались сами собой. Но сейчас этого мало, и я тебя с собой не возьму. «Неужели ты меня здесь бросишь?» Роман посмотрел на меня изумленно, а потом, усевшись на деревянный табурет, рядом расхохотался. «Ого! А ты женщина-драма!» Звучит как фраза из какого-то фильма. «Хорошо, что я уже вырос из этого сопливого возраста. Я тебя не бросаю и не оставляю одну. Ты останешься в надежном месте. Здесь есть запас еды, спальные места, вода и ответственность авиаперевозчика». «Вас отсюда заберут, как только появится возможность». «Мне стало обидно». «И зачем же ты собираешься сбежать из этого волшебного места? Сиди себе, жди помощи, ведь там за окнами метель и погода нелетная». «Нелетная и невыездная. Трасса закрыта. Из Новосиба до нас не доберутся еще дня три, если прогноз погоды не соврал. Нам и правда повезло. Раньше этот аэродром принадлежал военным». Здесь осталось и постельное белье, и запасы сухих пайков. Мы с Иваном Васильевичем проверили сроки годности. На них можно легко прожить неделю. Так что тебе в стенах бывшей казармы ничего не угрожает. Живи радуйся. и радуйся. Не улыбайся, когда тебя заберет авиапереводчик. Или папочка пришлет спасательную экспедицию. Уверен, он уже всех поднял на уши. И если есть хоть малейшая возможность, ты будешь эвакуирована первой. Так что не надо драматизировать. Просто подожди» пока терпимые условия снова сменятся на роскошные. Пара-тройка дней, и все станет как обычно – комфортно. Меня это совершенно не убедило. Я знала, что Роман трезво оценивает ситуацию. Трасса закрыта, но он собирается ехать. Это точно глупость, а дураком его назвать было сложно. Ром, но ведь ты понимаешь, что трасса закрыта из-за метели. Но сам куда-то хочешь ехать, не дожидаясь, пока нас спасут. Из чего бы это? Решил самоубиться? Гранина улыбнулся, услышав, как я ввернула его же выражение, а потом снова стал серьезным и непримиримым. «Нет, стрекоза, во мне такая жажда жизни, что на десер и хватит. Мне срочно надо попасть в город. От того, успею ли я привезти информацию, зависит не то, в какой постели буду спать. А что будут есть семьи моих сотрудников? Какие подарки на Новый год смогут купить детям? Я не собираюсь спорить с метелью. Снежная стена движется со стороны Новосибирска, а я поеду в другую сторону». Теперь мне казалось, что он меня обманывает. Вешает лапшу на уши, как маленькой. Он мне даже чем-то напомнил в этот момент отца. И я разозлилась. «Не надо мне говорить всякую чушь, как идиотке. Да, я не приспособленная к этому вот всему». Я махнула рукой в сторону раковины. «Но я не дебилка. Не хочешь брать с собой, так и скажи. Потому что я понимаю, ехать в противоположную сторону от Новосибирска – это словно прорубать дно в яме». Ты уже и так опаздываешь. Если ты будешь еще увеличивать расстояние до Новосиба, то только ухудшишь ситуацию. Нет, я все рассчитал. Я доберусь, пока нас не накроет Бураном до ближайшей железнодорожной станции. Поезда ходят. Куплю билеты, доберусь до Новосибирска быстрее, чем откроют автомобильную трассу в его сторону. Мне надо успеть за три дня. Я должен успеть. Но почему ты не хочешь взять меня? Роман посмотрел на меня, устало вытянув ноги. «Потому что я поеду на развалюхе, которую здесь бросили военные, и чинил автомобилист-любитель. У меня разбит телефон, но даже если бы он работал, пришлось бы ехать без навигатора. Интернета нет. И не будет. Я поеду по обычному атласу автомобильных дорог. Это безумный риск. У меня нет выбора. Если не отвезу флешку на конкурс, работа нашей компании в течение трех лет – псу под хвост. Я буду рисковать собой только потому, что должен добиться результата не только для себя, но и для всей фирмы». Я за них отвечаю. И рисковать еще кем-то я не хочу. Я уже почти плакала от отчаяния. На него не действовали ни уговоры, ни просьбы. Это потому, что я неприспособленная? Потому что не могу вставлять одеяло в порванные пододеяльники и не понимаю, как можно пить воду из крана?» Роман поднялся на ноги. «Это потому, стрекоза Алиса, что мне и без тебя там будет тяжело. Самому терпеть, сжав зубы, проще, чем уговаривать и упрашивать человека, который не приучен». Не преодолевать трудности, не терпеть. Одному легче, а мне нужен результат. Он грустно улыбнулся и взял меня за руку. Хватит разговоров. Пойдем, я отведу тебя к спальному месту. Тебе надо отдохнуть. Да и мне выспаться перед дорогой не помешает. В его глазах была такая непреклонность, что я не стала упорствовать. Такие глаза бывают у отца, когда ему нельзя перечить. Глупо и небезопасно. Рома завел меня в темную комнату, там на матрасах, постеленных на пол, спали женщины. Грани, наставив дверь открытой, чтобы ориентироваться в свете из коридора, бесшумно утащил меня к противоположной стене. Подвел к свободному спальному месту и качнул головой. Я все поняла без слов. Сняла шубу и села на холодный матрас. Рома не стал дожидаться, пока я улягусь, и вышел. Чувствуя себя никому не нужной, я легла на бок, лицом к окну. С улицы лился тусклый свет раскачивающегося на ветру фонаря. Снегопад усилился. Я уже собиралась закрыть глаза и укрыться шубой, как заметила тонкую, едва различимую тень. Она спускалась от подоконника прямо ко мне. У меня моментально заледенели руки, и я резко села на матрасе, зажав рукой рот».